Дело в том, что глаза у тебя хорошие, а видишь ты ими плохо. Может быть, государь, я, сам того не замечая, стал близорук? Хуже, Анрио, хуже. Ты ослеп. Ах, вот оно что, — сказал Биарниц. Но, может, это несчастье случается со мной, когда я закрываю глаза? Вот-вот, именно так с тобой случается, — сказал Карл. Как будто то ни было, я их тебе открою». И сказал Бог, да будет свет, и был свет. Вы, Ваше Величество, являетесь представителем Бога на земле. Следовательно, вы можете сотворить на земле то, что Бог творит на небе. Я слушаю. Когда вчера вечером Гис сказал, что встретил твою жену с каким-то дамским угодником, ты не хотел верить. — Государь, — отвечал Генрих, — Как же я мог поверить, что сестра Вашего Величества способна поступить столь опрометчиво? Когда же он сказал тебе, что твоя жена отправилась на улицу Клош-Персе, ты опять не поверил. Но как же я мог предполагать, что принцесса крови рискнет своим добрым именем? Когда мы осаждали дом на улице Клош-Персе и в меня попали серебряным кувшином, анжу облепили апельсиновым компотом, А Гизу угостили кабаньим окороком. Неужели ты не видел там двух женщин и двух мужчин? Государь, я ничего не видел. Вы, Ваше Величество, наверное, помните, что в это время я допрашивал привратника. Да, но зато я, черт возьми, видел. А, если вы, Ваше Величество, видели сами, тогда, конечно, дело другое. Да, я видел двух мужчин и двух женщин. И уж теперь я не сомневаюсь, что одной из этих женщин была Марго, а одним из мужчин — Ламоль. — Однако если Ламоль был на улице Клош-Персе, значит, его не было здесь, — возразил Генрих. «Нет, — Нет-нет, здесь его не было, — согласился Карл. Но сейчас дело не в том, кто был здесь. Это мы узнаем, когда болван Марвель сможет говорить или писать. Дело в том, что Марго тебя обманывает. — Пустяки! Не верьте злым языкам, государь! — сказал Генрих. — Говорят тебе, что ты не близорук, а просто слеп. Тысячи чертей. Поверь мне хоть раз в жизни, упрямец Говорят тебе, что Марго тебя обманывает, и сегодня вечером мы задушим предмет ее любви. Генрих поскочил от неожиданности и с изумлением посмотрел на Шурина. — Признайся, Генрих, что в глубине души ты не против этого. — Марго, конечно, раскричится, как сто тысяч ворон, — Но, честное слово, тем хуже для нее. Я не хочу, чтобы ты страдал. Пусть Анжун наставляет рога принцу Канде. Тут я закрываю глаза. Канде мой враг, а ты мой брат. Больше того, мой друг. Но, государь, я не желаю, чтобы тебя унижали, чтобы над тобой издевались. Довольно ты служил мишенью для всяких волокит, которые приезжают сюда из провинции. чтобы побирать крошки с нашего стола и уеваться за нашими женами. Пусть только посмеет явиться сюда, или, вернее, появиться снова, черт бы их всех побрал. Тебе изменили, Анрио, это может случиться со всяким, но, клянусь, ты получишь сногсшибательное удовлетворение, и завтра люди скажут, тысячи чертей, должно быть, король Карл очень любит своего брата Анрио, если ночью заставил на моле вытянуть язык. Государь, «Значит, это и впрямь дело решенное?» — спросил Генрих. «Это продумано, решено и подписано. Этому щеголю не придется жаловаться на судьбу. В поход отправимся я, Анжум, Алансон и Гис. Король, два принца крови и владительный герцог, не считая тебя». «Как не считая меня?» «Ну да. Ты-то ведь будешь с нами?» «Я?» да Мы будем душить этого молодчика, а ты пырни его кинжалом. Да хорошенько пырни, по-королевски. Государь, я смущен вашей добротой, — отвечал Генрих. Но откуда вы все это знаете? а не дна ему ни по крышке. Наверное, этот бездельник сам похвалялся. Он бегает к ней то в Луврии, то на улицу Клош-Персе. Они вместе сочиняют стихи. хотел бы я почитать стихи этого Франтика. «Верно, какие-нибудь постарали. Они болтают о Бионе и Масхе, толкуют то о Дафнисе, то о Коридоне. Так вот, возник у меня кинжал получше». «Государь», — поразмыслив, — начал Генрих, — «что еще? Вы, Ваше Величество, поймете, почему я не могу принять участие в этом походе. Мне кажется, что мое участие будет неприличным». Я лицо слишком заинтересованное в этом деле, и мое вмешательство люди истолкуют как чрезмерную жестокость. Вы, Ваше Величество, мстите за честь сестры Фату, оклеветавшему женщину, своим хвастовством Это понятно всякому. И Маргарита, невиновность которой для меня, государь, несомненно, не будет обесчищена. Но если вмешаюсь я, дело примет совсем другой оборот. Мое участие превратит акт правосудия в акт мести. Это будет уже не казнь, а убийство, и моя жена кажется женщиной не оклеветанной, но виновной. «Черт возьми, Генрих, ты златоуст. Я только что говорил матери, что ты умёнка от дьявол Карл одобрительно посмотрел на зятя, который ответил на этот комплимент поклоном. Как бы то ни было, «Ты доволен, что тебя избавит от этого Франтика?» — продолжал Карл. «Что не сделает ваше величество, все благо», — ответил король Наварский. «Ну и отлично. Предоставь мне сделать это дело за тебя, и будь покоен, оно будет сделано не хуже». «Полагаюсь на вас, государь», — ответил Генрих. «Да, а в котором часоны обычно бывают у твоей жены?» «Часов в девять вечера». а уходит от нее. Раньше, чем прихожу к ней я, судя по тому, что я ни разу его не застал. Приблизительно. Часов в 11 Хорошо. Сегодня ступаю к ней в полночь. Все уже будет кончено. Сердечно, пожав руку Генриху и еще раз пообещав ему свою дружбу, Карл вышел, насвистывая любимую охотничью песенку. «Господи Иисусе Христе!» сказал Биарниц, провожая Карла глазами. «Или я глубоко заблуждаюсь, или весь этот дьявольский замысел исходит от королевы-матери. В самом деле она только и думает о том, как бы поссорить нас с женой, а ведь мы такая прелестная пара». И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал. В часов в семь вечера, после того, как произошли все эти события, красивый молодой человек — принял ванну, выщипал волоски между бровями и, напевая песенку, стал весело прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал, или, вернее сказать, потягивался на кровати другой молодой человек. Первый был тот самый Ламоль, о котором днем так много говорили. Второй — его друг как Коконнас.